В свое время европейцы завоевали полмира благодаря более совершенному огнестрельному оружию. Окончание эпохи пороха они тоже отметили волной колониальных завоеваний, еще более обширных. Особое значение на этот раз имело массовое промышленное производство и успехи металлообрабатывающей индустрии, позволявшие использовать порох все более эффективно. С 1617-го, По 1852 годы британские власти выдали 300 патентов в области огнестрельного оружия за шесть последующих лет до 1852 -го года оружейники получили еще 600 патентов этот неистовый темп во второй половине и конце столетия все ускорялся в африке и азии туземные кузнецы со временем довольно искусно научились копировать или ремонтировать мушкеты но у них не было станков, они не владели сложными технологиями металлообработки и поэтому не могли ни воспроизвести, ни хотя бы починить современное нарезное оружие. Магазинные винтовки позволили небольшим отрядам европейцев добиться такого превосходства в огневой мощи, что они могли легко сломить гораздо более многочисленного противника. Китайцы все чаще использовали тяжелые старомодные пушки — которые иезуиты отливали для императоров династии Мин 300 лет назад. В Бирме каждый солдат обязан был сам перетирать для себя порох. Утвердить свое влияние в подобных регионах было для британцев детской забавой. Последней и самой легкой добычей стала Африка. Европейские правители были так уверены в своем военном превосходстве, что разделили континент на две сферы влияния еще до того, как приступили к покорению аборигенов. И у подобной самоуверенности были хорошие основания. Мушкеты давно поставлялись в Африку для обмена на рабов, однако это было оружие неизменно дурного качества. Порох местного производства также был плох. В войнах 1871 и 1879 годов британцы использовали против зулусов пушки гатлинга, В те же 70-е годы генерал Гарнет Уолсли покорил могущественное королевство Ашанти в Западной Африке силами всего лишь 6500 солдат. В Египте в 1884 году французы применили пулемет. Сенегальские воины могли противопоставить французским завоевателям, вооруженным магазинными винтовками, лишь копья до да отравленные стрелы. Многие африканцы в глубине континента вообще никогда не видели огнестрельного оружия. «Белые захватывают врага не руками, как делаем мы», рассказывал воин, уцелевший в стычке с европейскими солдатами, «а при помощи грома издалека. Смерть неистовствовала повсюду. Та же смерть, что извергается грозой». Американцы тоже занялись империалистическими завоеваниями, хотя и несколько любительским образом. На этом пути им выпала честь принять участие в последнем крупном военном конфликте в котором широко использовался старинный порох, приготовленный из серы, селитры и древесного угля. В марте 1898 года под нажимом общественного мнения разгоряченного прессы после загадочного взрыва броненосца «Мэн», стоявшего на рейде Гаваны, президент США Уильям МакКинли объявил войну Испании. Но ни американская армия, в которой насчитывалось только 28 тысяч солдат, ни компания Дюпонов, которая к этому времени контролировала пороховой рынок Америки, не были готовы к военным действиям. Попытки разработать эффективный бездымный порох для военных целей в Соединенных Штатах предпринимались довольно вяло. Многие американские солдаты были вооружены довольно примитивным ружьем модели 1889 года, известным как винтовка с откидным затвором. Патроны этой винтовки содержали черный порох. Она имела и другие недостатки по сравнению с заряжавшимися бездымным порохом магазинными винтовками испанских солдат. Худшим из них было облако дыма, вырывавшееся из ствола при выстреле и выдававшее позицию стрелка. Это неизбежно повлекло дополнительные потери у американцев. Несмотря на трудности, которые им создавала Приверженность черному пороху американские солдаты к августу все же сумели выиграть испано-американскую войну. После этого на вооружение американской армии были быстро приняты винтовки и артиллерия, использующие бездымную взрывчатку. Военное использование настоящего пороха, восходившее к рейдам Эдуарда III и битвам средневекового Китая, подошло к концу. В 1875 году Альфред Нобель, много потрудившийся для того, чтобы приблизить кончину пороха, написал нечто вроде эпитафии древней взрывчатки. Эта старинная смесь обладает и в самом деле замечательной гибкостью, которая позволяет приспособить ее для целей самого разнообразного свойства. Так в шахте от нее требуется взрывать, но не стрелять. В стволе орудия стрелять, но не взрывать. Но, выполняя множество работ, Она ни в одной из них не достигает совершенства, и современная наука, вооруженная более изощренными инструментами, мало-помалу покушается на ее владение. На заре XX столетия покушаться было уже почти не на что. В военной области настоящий порох совершенно вышел из употребления, его заменили брезантные взрывчатые вещества. Правда, патроны с черным порохом еще какое-то время продавались для спортивных ружей старых моделей. Даже в 20-е годы 20 -го века некоторые спортсмены уверяли, что черный порох не хуже, если не лучше синтетических метательных взрывчатых веществ, особенно для дробовиков. Производители бризантной взрывчатки заявляли, что их продукция превосходит силу пороха настолько же, насколько пушечное ядро превосходит скорость и разрушительную мощью дротик индейца. Однако для подземных работ использование бризантной взрывчатки, несмотря на ее общепризнанную силу, было делом рискованным. И не случайно именно в горной промышленности черный порох продержался дольше всего. Особенно долго не желали переходить на новейшую взрывчатку на угольных шахтах. Все же порох был испытан веками, был знаком, предсказуем и недорог. Шахтеры регулярно использовали его до 1920-х годов, отказываясь от него лишь с большой неохотой. Немало было и тех, кто пользовался старым добрым товаром вплоть до 50-х годов XX -го века, когда порох окончательно исчез из шахт. Словно предвидя эту замечательную живучесть, дюпоны начали в 1888 году, через 20 лет после появления динамита, строить самую большую в мире фабрику по производству черного пороха. Место для нее было выбрано недалеко от местечка Киокак, штат Айова. Фабрика муар Mills стала первым предприятием дюпонов к западу от Миссисипи. Это предприятие было построено не только для того, чтобы заработать на расширяющихся угольных копиях Среднего Запада. Оно стало последним прибежищем веры Генри Дюпона в продукт, который принес ему удачу. Через год после того, как фабрика начала работу, старик умер. Компания еще раз расширила пороховое производство в 1892 году, затем в 1900 и в последний раз в 1918. На пике производства 16 пар мельничных жерновов выдавали невероятные 80 тонн пороха в сутки. В 1902 году дюпоны отпраздновали столетие своей компании, поглотив своего последнего заметного конкурента компанию — компанию «Лафлин энд Рэнд». А лет спустя, боровшиеся с монополиями президент Тедди Рузвельт обратил свой грозный взор на пороховой трест. Федеральный суд — Раздробил корпорацию, оторвав от нее пороховые компании «Атлас» и «Геркулес», чтобы восстановить конкуренцию на пороховом рынке. В 1921 году, через год после очередного несчастного случая, дюпоны остановили мельницы в Брэнд-Дивейне, где жернова вращались непрерывно в течение 117 лет. В 1971 году компания «Дюпон» объявила, что окончательно уходит из индустрии черного пороха. Однако сам черный порох все еще находил применение. Для работы в карьерах, где добывались сланцы и другие мягкие минералы, больше подходил мягкий взрыв пороха, а не всесокрушающий удар бризантной взрывчатки. По-прежнему использовался порох и для взрывателей, поскольку скорость его горения была предсказуема. В этом качестве он применялся, например, для больших морских орудий, заставляя детонировать бездымный порох, метавший тяжелые снаряды главного калибра. Ряды почитателей старого доброго черного пороха пополнялись и энтузиастами из числа консервативных спортсменов, находивших удовольствие в трудностях охоты при помощи старинного оружия. Любители исторической реконструкции с удовольствием разыгрывали битвы минувших дней, создавая таким образом еще один маленький рынок сбыта для традиционного пороха. Их игры пахли пороховым дымом, словно поле сражения далекого прошлого. Вот так, шаг за шагом, порох сошел со сцены мировой истории, без фанфар, так же незаметно, как он на ней появился. Газетные заголовки не возвестили о его кончине, над его могилой не прозвучали хвалебные речи, постепенно вытесненный другими веществами, он растворился в дымке ностальгии. И только в одной области он по-прежнему необходим. Очень показательно, что это то же самое дело, для которого древние китайцы впервые применили магическое зажигательное зелье, чтобы изумить и восхитить Зрителей.